глава 39 ховард первым обнаружил складское помещение которое находилось в 20 милях от перекрестка входить он как бы его не заметил но потом посмотрел внимательнее и увидел его за поворотом лениво взглянув вдоль боковой дороги он увидел колючую проволоку и лагерную вышку. Хавард принял решение. «Ну-ка, сверни туда, Джонни». Они свернули с шоссе и издали осмотрели постройки. «Никакого движения», — прокомментировал Зиглер. «Хотя в четыре часа утра это вряд ли удивительно». «Движение может начаться очень скоро», — сказал Хавард. До рассвета осталось каких-то два часа. Думаю, нам стоит взглянуть на это место и посмотреть, кто тут есть. Более укромной точки нам не найти. Да и подъезжать слишком близко к Байджи мне бы не хотелось. Они тихо подогнали ленд-крузеры к караулке возле ворот. За ними ничего не шелохнулось. Берн вылез из машины и закричал по-арабски — Затряс створки ворот. Изнутри помещения донеслись звуки, свидетельствующие о каком-то движении, и перед ними появился небритый полусонный старик. С минуту или около того Берн с ним мирно болтал, а затем неожиданно достал свой АК. Старик побледнел в ужасе что-то забормотал и поспешил открывать ворота. Машины проехали внутрь, а Берн заставил старика закрыть створки на замок и отдать ему ключ. Он подтолкнул Иракца к задней дверце второй санитарки и запихал его в машину. Пригляди за ним, Боб. Надо осмотреть склад. Подумать только, он охраняет пустое помещение. Склад представлял собой огромное здание из железобетона. Как и сказал им сторож, в нем было пусто, и сейчас он охранял его в одиночку. Берн прикинул, что арабу лет шестьдесят, но выглядел он гораздо старше. Он был ужасно испуган и являл собой жалкое зрелище. В то время как Макдоналд вместе с Хауардом откатили в стороны огромные створки складских ворот, он сидел в задней части ленд-крузера, и молча трясся от страха. Как только машины оказались внутри, недоступные постороннему взгляду, Берн объяснил ситуацию. Все почти идеально. Как сообщил наш общий друг, здание пустует уже больше года, почти с самой войны. Он и двое его сыновей работают здесь сторожами. Сыновья должны сменить его на рассвете а с наступлением темноты он опять заступит на дежурство. Он сторожит здесь каждую ночь, но ни разу, даже близко, никого не замечал. Здание принадлежит одной из государственных сельскохозяйственных компаний. Обычно они использовали его под продовольственный склад. Старик даже не вооружен, так что с ним у нас сложностей не будет». «Верно», — согласился ховард, — «самое время чуть-чуть осмотреть машины, что-нибудь съесть и немного отдохнуть». «Потрудились мы на славу, но главное прежде всего». Он извлек пачку сигарет. «Огоньку ни у кого не найдется».